Глава пятая. За окном стоял вечер, когда эти двое вернулись. Первой вошла Аасма. Потом у порога обрисовалась и фигура того урода с дороги. Снова от одного его вида меня прошибает пот. Ему бы живым экспонатом в консткамеру, идеально бы вписался. Закрыв дверь на замок, Аасма вешает ключи на привычный гвоздик и, оглядывая нас, давит лыбу. Август на удивление спокоен, не бросается на меня с кулаками, не стремится убить. В руках у него поднос с тарелками. Он опускает их на пол, и мне в глаза бросается заткнутая у него за пояс плётка с длинным чёрным хлыстом. Представляю, как он хлещет меня ей, как она впивается в мою кожу, и мне становится плохо. Что-то отламывается от сердца, отрывается. По затылку и спине прокатывается поколебавающая волна непреодолимого отчаяния и унижения. Ты огорчил меня, дорогой, с сожалением произносит Асма. Придётся преподать тебе урок. Что? не выдавая страха, спрашиваю я. Какой урок? Подвал наполняется ароматом свежего бульона и варёной картошки. На потяжелевших ногах поднимаюсь сжимаю вспотевшие ладони в кулаки и встаю тяжело дыша август чешет раздутую башку скалится в кровожадной ухмылке и вынимает из-за пояса кнут с наслаждением сжимает его рукоять проводит рукой по хлысту ты сам во всём виноват меланхолично произносит астма и я надеюсь ты примешь наказание достойно Она складывает руки на груди, постукивая пальцами по своим ребрам. А Август все смотрит на меня и скалится. Предвкушает приятное занятие. Передний край его засаленной мешковатой кофты, натянутой поверх комбинезона, колышется от неровного тяжелого дыхания. Лоб напряжен и покрыт испариной. Виски пульсируют. На мясистом горбатом носу тоже проступили капли грязного пота. Я прошу вас, не надо, слёзно просит Аня. Он больше так не будет, слышите меня? Он больше не будет грубить. Асма смущённо поджимает губы, давая понять, что она тоже не в восторге от всего происходящего, но выбора у неё не остаётся. Что бы вы ни задумали, лучше не надо, глухо говорю я. Не надо. Август в ответ еще шире скалится, а астма взергивает бровь. «Умоляю, не надо!» — как загипнотизированная повторяет мои слова Аня. «Все будет хорошо, милая», — спокойно отвечает ей астма. «Твой муж справится». «Грядет сильная боль. Я ощущаю это всей кожей, каждой клеткой тела. Грядет самый настоящий ужас». Просто скажите, что вам нужно, спрашиваю я у Асмы, притираясь к стене, но не расслабляя кулаков. Мы отдадим всё. Отдадите, соглашается Асма. Но сначала ты понесёшь наказание. Да что вы о себе возомнили, уроды? Злость становится нестерпимой. Вы не имеете на это права. Август, любимый мой, ты готов? спрашивает Асма. Тут в ответ кивает искривляет губы в дикой ухмылке, причмокивает и вскидывает кнут на изготовку. Я отскакиваю назад, чуть ли не ударяясь затылком в стену. Все так же держу стойку, но не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, равной битва не получится. «Не переусердствуй, милый», — просит Асма Августа, и, взмахнув ладонью, разрешает ему приступить. Тот в ответ надувает грудь, облизывая дыру в губе, и наступает, скидывает плеть. В последние мгновения перед ударом, зарав насколько хватило сил, я ору и прыгаю на него в надежде ударить. Промахиваюсь. Прыжок спасает меня от первого удара. Плеть пролетает в нескольких сантиметрах от лица и ударяется о матрас, с треском распарывая его. то же самое будет и с моей кожей прошу вас не надо взмаливается аня но никто кроме меня её не слышит август от удивления выпячивает нижнюю губу наблюдая за моим перекошенным от страха лицом а потом подлетает и бьёт кулачищем в переносицу нос вдавливается куда-то меж глаз в глазах фейерверк обрысыпаются разноцветные точки лишаюсь равновесия, на пошатнувшихся ногах прижимаюсь спиной к стене и сползаю вниз. Больно. Из носа течёт кровь, лицо горит огнём, но что-то мне подсказывает, что это ещё цветочки. Снова взмах, и вновь плеть взмывает в воздух. Падаю на четвереньки и поджав ноги, прижимаюсь всем телом к матрасу. Зажмурившись, закрываю лицо руками. Плеть вздымается ещё раз и хлёстко ударяясь о моё правое плечо, вгрызается в кожу. Боль от удара настолько сильная, что глотка у меня от крика чуть ли не разрывается на части. Плечо словно ошпарили кипятком. Август ещё раз заносит плеть, готовясь к очередному удару, и встаёт в более удобную позу, широко расставив ноги. чтобы эти самые удары получались сильнее. Группируясь, нужно вести себя настолько, сколько это возможно достойно, не кричать, как девчонка и не скулить, как псина. Аня кричит всё громче, умоляя Асмо остановить весь этот ужас, но та не реагирует. Она наблюдает, смотрит и получает удовольствие от моих криков и стонов, от этих ужасных звуков в плети. вонзающихся в мою кожу. Ещё удар по спине. Кажется, сердце сейчас остановится, в глазах мутнеет. Какое там достоинство? Меня скручивает изнутри так, что дышать становится просто невозможно. Август шепит от переполняющего его удовольствия и снова бьёт. Теперь по пояснице. Хватит! Я про прошу вас Задыхаясь от боли, завываю я. «Умоляю! Пож... пожалуйста!» Вместо какого-либо ответа еще удар, прямо вдоль позвоночника. Решил на мне живого места не оставить. Со спины на живот ручейками стекает теплая кровь и, просачиваясь сквозь рубашку, капает на матрас. «Это не я, это не со мной, этого не может быть. Не хочу умирать. Я не готов к этому. Мысли перепутались, мозг отключился. Я ничего не видел уже, не раскрывал глаз. Слышал только, как визжит у противоположной стены Аня, как она молит их, чтобы они оставили меня, как хрипит от удовольствия август, как снова и снова описывает в воздухе пируэт и плеть, ударяясь о мое измученное тело, истекающее кровью. Но вскоре боль отступила, звуки приглушились, сознание растушевало окончательно, и я полетел куда-то. Темно. Проваливаюсь в пустоту, а подвал этот, уменьшаясь в размерах, остаётся где-то внизу, превращаясь в крошечную точку. Боль отступает, исчезает всё. Остаётся умиротворение и лёгкость. Они уносят от меня все страхи и волнения. Но эйфория длится недолго. Меня затягивает обратно в эту маленькую точку внизу, словно джинна в лампу. Звук собственного дыхания, голос Ани, свист плеті, кислая вонь от этого урода всё возвращается на свои места. Аня рыдает, задыхается от слёз. Собирается что-то сказать. Но у неё зуб на зуб не попадает. Я сплёвываю на матрас сгустки окровавленных соплей, силюсь разжать глаза и хоть одним глазком посмотреть на Аню. Асма и август уходят. Чёрный бесконечный каменный лабиринт, из живы из которого не выбирался ещё никто. Под ногами шептят змеи и кишат насекомыми. пауки, тараканы, многоножки, ядовитые и голодные, хотят облепить и сожрать меня, стрекочут и клацают клешнями, скребут щетинистыми лапками где-то совсем рядом. И как меня угораздило оказаться в этом страшном, забытом богом месте, и есть ли отсюда выход? Если и есть, то вряд ли я его найду раньше, но Чем меня уничтожат эти мерзкие твари? Или годы, ведь я здесь навечно. Руслан, очнись. Неужели и она здесь? Это ведь голос Ани. Она здесь. Руслан, я с трудом приподнимаю тяжёлые, налитые свинцом веки. Темно. В слабом свете луны различаю знакомые очертания нашего логова. Тот же матрас, те же цепи, та же Аня. Её голос снова возвращает меня в реальный мир. Сколько раз это случилось за последние сутки? Лёжа на животе, уткнувшись щекой в матрас, выпрямляю окаменевшую шею. Шевелить руками и ногами тоже больно. Всё тело словно утыкано иглами. Прислушиваюсь к своему дыханию, биению сердца. Лежу и дышу. Просто дышу, пытаясь выкнуться с болью. Тело не хочет слушаться. Каждое движение даётся дорого. Но я нахожу силы подняться и сесть. Морщась от боли, нащупываю спину рукой и через дыры в рубашке касаюсь ран. Нужно понять, насколько всё плохо. От прикосновений по телу волнами прокатывается кусающая острая боль. "Прости", шепчет мне из темноты Аня. "Прости меня, Руслан", плачет. Её раскаяние и слёзы тешат меня, но извинения звучат неубедительно. Говорит она это всё для проформы, а не от того, что всерьёз сожалеет о допущенной оплошности. Ничего не отвечаю. трудно говорить да и нечего это правда я во всём виновата жалобно произносит она мы здесь из-за меня уже всё равно хрипло отвечаю я откашливаюсь но тело от каждого глубокого вдоха разносит всё сильнее и ещё мой голос он какой-то пустой охрипший говорю не я, а какой-то старик, клёхтее которого разъедает раковая опухоль или смертельные язвы. Аня утирает слёзы. Я не вижу её глаз, но уверен, что она смотрит прямо на меня, разглядывает в вечернем полумраке моё тело, полуживое, искалеченное. Не помню, как это случилось, но меня снова одолел сон. Очнулся, когда на улице уже светало. Засохшая кровь слепила губы, веки стали ещё тяжелее. Спина ноет, но боль уже не такая страшная. Возможно, потому, что раны немного подсохли. Прислонившись спиной к стене, Аня внимательно наблюдает за мной, и я точно не нахожу в её глазах сопереживания. "Пить", с трудом проговариваю я. Там, тихо отвечает Таня, и указывает на пластиковую бутылку около моей подушки, действительно наполненную водой. Схватив её, жадно выпиваю всё без остатка. Жидкость не первой свежести, тёплая, но мне плевать. А это что? На полу в метре от матраса стоит железная миска. Её содержимое остаётся для меня загадкой. Чтобы увидеть, нужно встать. А это для меня непозволительная роскошь. — Суп, — отвечает Аня. — Она сказала, чтобы ты обязательно поел после того, как очнешься, чтобы мы оба поели. С трудом сажусь, подмяв под себя ноги, и молча гляжу в точку на потолке. — Я не представляю, как ты выдержал все это, — со слезами на глазах произносит Аня. — Заставляю себя подняться и... И повернувшись к ней спиной, расстёгиваю рубашку. Что там? Аня плачет сильнее, громко всхлипывает. Что там, Аня? Растячено всё, не сразу отвечает она. На порезы похоже. Я оглядываю самого себя, насколько могу. На левой ноге сзади от колена до пятки растянулась ярко-красная полоска, как от ожога. Края её вздулись и посинели. Уже успело немного подсохнуть и покрыться прозрачной кровиной коростой. Такие же раны я нашёл на плече, ягодицах и пояснице. Но сильнее всего болела спина, с неё будто содрали кожу лоскутами. На спине так же, как тут? спрашиваю я, демонстрируя Ане побитое плечо. Да, отвечает она и снова начинает рыветь. Господи, мне так жаль. Почему нас до сих пор не нашли? спрашиваю я, застёгивая рубашку. А ты уверен, что нас ищут? Я уже ни в чём не уверен, но я надеюсь, что это так. Нас ищут и скоро найдут. Вспоминаю обрывки фразы из нашего с Анной разговора: Полина, ребёнок, измена. Не слишком ли много для одного вечера? Понимаю вполне теперь выражение беда не приходит одна. Меня просто завалило этими бедами, так завалило, что света белого не видать. А где-то кому-то сейчас так хорошо. Представляю солнечные берега Иссык-Куля и, и весёлые лица друзей. Слышу музыку и смех. Душу наполняет свобода и праздник, безнадёжно мной упущенный. Аня права. Возможно, нас ещё и не начали искать. Так что не стой сидеть тут и ждать, пока за нами придут. Родные, друзья, полиция, спасатели. Всё зашло слишком далеко. И если хочется жить, нужно самим что-то организовывать. Эти психи всё спланировали, подготовились. Наверняка и машину мою отогнали, спрятали. Сомневаюсь, что этот дикарь умеет водить. Но кто его знает от этих психов всё можно ожидать и удивляться чему-либо уже не стоит ну ведь у неё спущены колёса и что где же наша машина где она какая на хер разница оставили или отогнали на ваше положение это никак не влияет подхожу к миски В остывшем бульоне, покрытом тонким слоем жира, плавают макароны и несколько кусочков картошки. Пусть она это сама жрёт. Отсвыриваю со звоном тарелку к двери и хватаюсь за поясницу. От резких движений спина стреляет и жжёт сильнее. Возвращаюсь к матрасу, ложусь аккуратно на живот, закрыв лицо руками. Не стоило. Аньмнётся, не знает, как закончить. Нам нужно их слушаться, Руслан. Слушаться? Мы должны бороться, вот что я имею в виду, и быть умнее. Нельзя их злить, нужно подыграть им, и тогда у нас появится шанс на спасение. Как это мы выберемся? нервно и ехидно спрашиваю я. Если ты не заметила, мы прикованы и заперты. Не знаю, пожимает плечами Аня. Но им что-то нужно от нас. Значит, в ближайшие дни они нас не убьют, и нам стоит принять правила их игры, понимаешь? Чтобы выиграть время для полиции или самим предпринять попытку убежать. Главное не паниковать. Я ухожу в раздумье над тем, что можно на это ответить, и меня уносит в дебри подсознания. Тая ещё в своих укромных уголках ещё много вопросов без ответов. Внутри меня зарождается жизнь, Руслан. Настоящий живой ребёнок напоминает мне Аня о том, что и без того не выходит у меня из головы. Мы должны спасти его.